ЕДИНСТВО НАУКИ И ТРУДА Встановление нашей науки, её прошлое, её настоящее, неразрывно связанное с именем Ленина. Академик Иван Иванович Артабалевский Ленин сделал науку достоянием всенародного. Он органически слил её нужды с нуждами общегосударственными, с нуждами всей многоциональной страны. помните какая ноха была в нашей стране, когда ещё не закончилась гражданская война. рассказывает академик Василий Владимирович Шулейкин. И вот в эти годы, в годы напряжённой борьбы за рабочие, которым не хватало хлеба, за топливо, которого не хватало, паровозом, за обогревание застывающих домов в Москве и Ленинграде, вот в эти годы Ленин думал о том, что нужно сделать для советской науки. Академик Николай Михайлович Жаворонков. По инициативе Ленина были созданы в первые годы советской власти многие научно-исследовательские и учебные институты, которые сыграли выдающуюся роль в развитии науки, индустриализации страны в победе советского народа в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Здесь прежде следует упомянуть такие известные институты, как Центральный аэро-гидродинамический институт ЦАГИ, Физико-технический институт в Ленинграде, Государственный оптический институт, Московский химико-технологический институт имени Менделеева и многие-многие другие. Работает циклотрон в лаборатории ядерных реакций. Это могучее средство познания сложнейшей структуры элементарных частиц, протонов и электронов. Помните Ленинское? Электрон также же не исчерпаем, как и атом. Сейчас, когда физики с помощью сложнейших машин, ускорителей, исследуют элементарные частицы, мы видим, что действительно частица частицы очень сложно. Говорит член-корреспондент Академии наук СССР Дмитрий Иванович Блохинцев. В этом отношении прогноз Ленина был поразительным по своей глубине и поразительным тем, что... Я бы сказал, не так давно, когда исследования по структуре еще начинались, даже многие физики высказывают предположение, что элементарные инститции не должны иметь структуру Академик Александр Львович Минц. Я сказал бы, что в результате появления ленинских работ новая свежая струя подула сказать, во всей русской последствии советской науки и привела к большому расцвету целого ряда областей науки, таких как физика, математика, химия, геология и так далее. Вот звуковые автографы советской науки. Наука проникает ныне в тайны живой клетки и записывает ее импульсы. Она посылает к далеким планетам космические корабли. Она создает новые могучие орудия производства. электронно-вычислительные машины и электронно-оптические синтезаторы. Наука продлевает сегодня жизнь человека. Напрасно думают, что фантазия нужна только поэту, говорил Ленин. Даже в математике она нужна. Даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности. Так разговаривает Солнце. Только теперь человек смог уловить голос нашего светила. и разгадать многие из его тайн, в том числе тайну происходящих в недрах Солнца фантастических превращений вещества. Одно из этих превращений, термоядерный синтез, человек пытается воспроизвести в земных условиях, говорит академик Игорь Васильевич Курчатов. Перед нами удивительные, замечательные перспективы. В результате осуществления управления термоядерной реакцией Общество получит в свое распоряжение замечательный и неограниченный источник энергии. С применением термоядной энергетики исчезнет необходимость транспортировки топлива и передачи электроэнергии на большие расстояния. Страна мечтателей, страна ученых. Такой видел нашу родину Ленин.